клетчатка лучше слабительных. Вопреки распространенному мнению, решить проблему с запором можно без слабительных средств. В первую очередь нужно пересмотреть пищевые привычки и соблюдать общие рекомендации пить больше воды в течение дня, есть продукты с высоким содержанием клетчатки и заниматься спортом. Среднее потребление клетчатки в западных странах во многих случаях не превышает 10 или 15 граммов в день. Если повысить дозу до 30 граммов в день, постепенно, чтобы избежать лишнего газообразования, то объем кала увеличится, а время его нахождения в прямой кишке сократится. Ясно, что этот способ решает проблему с запором медленнее, чем слабительный. Но принимать последние не очень рекомендуется, потому что из-за них может нарушиться всасывание основных питательных веществ жирорастворимых витаминов, железа или кальция. Тем не менее, иногда все же необходимо их применять. Это может быть не так очевидно, но слабительные различаются и действуют тоже по-разному. Увеличивающие объем кала, склеивающие. Действуют почти как клетчатка, поскольку тоже увеличивают объем каловых масс, таким образом стимулируя подвижность кишечника и вызывая позывы к дефекации. Эффект от них не мгновенный, может потребоваться несколько дней. Недостаток таких слабительных в том, что они часто вызывают метеоризм и вздутие живота. Иногда из-за них ухудшается всасывание ионов, железа и кальция, например. В эту группу препаратов входят семена яйцевидного подорожника, водоросли, например, агар-агар, и растительная клетчатка, метилцеллюлоза. Асматические слабительные забирают воду из кишечника, чтобы размягчить кал. Во время их применения очень важно пить много воды, чтобы не возникла кишечной непроходимости. Кроме того, они могут вызывать спазмы и вздутие живота. В эту группу слабительных входят сульфат магния и фосфаты. Смазывающие и смягчающие. Размягчают каловые массы, действуя как моющие средства против жиров. В эту группу входят активные компоненты парафина, которые действуют как смазка и облегчают эвакуацию кала. Минус таких слабительных в том, что они препятствуют всасыванию жирорастворимых витаминов А, Е, Д и К. Стимуляторы. Уменьшают всасывание жидкости и электролитов, и повышают перистальтическую активность кишечника. Действует гораздо быстрее, чем все ранее упомянутые слабительные, но длительный прием таких средств приводит к дисбалансу электролитов. В эту группу слабительных входит крушина, сенна, алоэ вера. Когда гормоны сходят с ума. Во время менструации и овуляции гормоны бунтуют, И иногда вызывают у женщин запоры. Бывает и противоположная ситуация, когда стул в эти периоды становится частым и имеет более мягкую консистенцию. Все из-за того, что уровень эстрогена снижается и задерживает жидкость в толстой кишке. В главе о пробиотиках мы узнаем, как они могут помочь при диарее или запоре.